Марина Юденич, «Титаник плывёт», роман. Издательство АСТ, Москва, 2001 год. Читает Лина Музырь. Его называли кораблём мечтой. Он стал кораблём-легендой. Тайна гибели «Титаника», самого роскошного – самого быстроходного и самого безопасного для своего времени лайнера, до сих пор будоражит воображение человечества. Герои нового романа, Марина Юденич, «Титаник плывет», два безумца осмеливаются бросить вызов богам и в то же время остановить их гнев. Отыскав в архивах неизвестное доселе пророческие четверостишие Нострадамуса, разглядевшего сквозь века грядущую катастрофу, Они находят в Катренах великого предсказателя и ответ. Остановить гнев богов сможет тот, кто построит новый Титаник и отправит его в плавание по прежнему маршруту. В тот же день и час 90 лет спустя. Могучий сын Геи, сильнейший из прочих великих, отправится в славный поход. Падет туман. Нерадивые юнцы не сообщат важные вести. Грозный Зев сразит его, погрузив пучины тартара. Полторы тысячи людей обречены на безвинную смерть во мраке. По прошествии лет, наверное, ста – возвращение к жизни. Два безумца вознамерятся спорить с богами. Три скорбящие женщины, одна несет погибель, Гнев богов остановит тот, кто сумеет опередить время. Утренние звезды, оспы, отмечены на чистом лике небес, мелкая месть поверженной ночи. Однако они недолговечны. Розовое сияние еще только разливается в пространстве, предвещая восход. А бледные звезды уже едва различимы в вышине и с каждой минутой все более чахнут, растворяясь в лазури. Утро. Теперь уж окончательно воцарилось над миром, и значит, на сегодня работа завершена. Великий Боже! Сколько камней, обвинений брошено в него из-за одной только этой привычки работать ночами, и каких тяжелых удар любого мог оказаться смертельным. Впрочем, дело, конечно же, не в ночных бдениях, Хотя самого Господа он мог призвать во свидетели, чудное и ужасное видение посещали его только ночами. И первое откровение пришло именно ночью. Непростой была эта ночь. Едва часы пробили полночь, и наступила страстная пятница 1544 года. Он, повинуясь странному, непреодолимому порыву, сверяясь с эфемеридами, начал строить гороскоп. Выходило так, что звезды благоприятствуют предсказаниям. Тогда он развел огонь, бросил в медную чашу пучки трав, залил их водой. Когда вода закипела, и пряный дух магического варева стал растекаться по комнате, охваченный сильным волнением, он вдруг понял, что именно надлежит теперь делать. Медный треножник был установлен над кипящей чашей. Стоило только сесть на него. Окружающий мир немедленно скрывался за переной горячего, остро пахнущего пара. Пламя одинокой свечи проступало сквозь густую завесу слабым, едва заметным мерцанием. Казалось, еще немного, и он вообще потеряет из вида крохотный отблеск живого огня. Но свершилось чудо. Свечение становилось сильнее, зыбкие контуры ширились, заполняя пространство. Паржа, напротив, рассеялся. И тогда, потрясенный, он увидел впервые то, чего никак не мог созерцать сквозь глухие ставни своего добротного дома. На улице Пуассо-Санье, в квартале Фарьеру, маленького города Солона первое откровение посетило его в ночь на Страстную Пятницу. Он всегда помнил об этом и свято верил.